Глава 36 Клей чувствовал гравий сквозь шлепанцы. К концу своей жизни они совсем износились. Если тебе хотелось унять чувство вины за производство отходов, их можно бесплатно отправить обратно производителю, который... перебросит их в Эквадор, Гватемалу, Колумбию, в одно из мест, где общественные организации учат местных разрезать их на куски и шить резиновые коврики, которые потом купят белые люди. Перед домом ничего не было, за живой изгородью ничего не было. Тот же вид, что дразнил его накануне. Это было только вчера? Роуз! Его голос не разнесся эхом. Никуда не добрался. Он упал на покрытую зеленью землю. В гараже Рут указала на лестницу, ведущую на чердак. Девочке могло захотеться там поиграть. У Рут уже был полуоформленный план когда-нибудь превратить чердак в гостевую. Аманда вскарабкалась по лестнице, но наверху ничего не было. Женщины вышли из гаража, когда Клей завернул за угол, а Дэх завершил обход дома. Все четверо посмотрели друг на друга. Ее нет, Аманда не знала, что еще сказать. Она не могла уйти. Рут имела в виду утрату, окончание, исчезновение. Как бы там ни было, она же не вознеслась на небеса. Ну, конечно, Роуз будет спасена, но Клей знал, что все не может быть так просто. Она, наверное, ушла куда-то. Ей было так любопытно узнать, есть ли тут другие дома, И яйца? Может быть, она пошла к палатке с яйцами? У Рут были сомнения. Где Арчи? Клей посмотрел на задний двор. Он был прямо там. В тот момент Аманда была способна удерживать в голове только что-то одно. Кажется, ему лучше. Какой оптимизм. Правда, только если закрыть глаза на отсутствие у мальчика зубов. Но родительство включало в себя случайные волшебные полеты фантазии. Руд кивнула. Кому-то из нас нужно сходить к палатке с яйцами. Аманда нетерпеливо зашагала прочь. Я пойду. Клей, иди за дом, посмотри в лесу, но далеко не уходи. Я еще раз посмотрю в доме. Рут отпустила двух мужчин. А вы сходите на задний двор. Они с дыха срезали путь через входную дверь, и на террасе позади дома Клей увидел лежавшего в траве сына. Он позвал его по имени. побежал к нему он больше не мог вспомнить что надо делать мальчик стоял на коленях опустив голову на землю как мусульманин в молитве клейэй взял его под мышки и приподнял папа арчи посмотрел на него затем наклонился вперед и его вырвало на землю красивым потоком жидкости что случилось дха требовал объяснений ты в порядке с тобой все в порядке Рут видела их с террасы, она поспешила, зная, что нужна им. Они зажали тела мальчика между собой и пошли в неторопливом темпе пожилых людей. Мальчик то ли захлебывался, то ли бился в конвульсиях, но в нем не осталось уже ничего, что могло бы вытечь из его рта. Его глаза были почти, но не совсем закрыты и трепетали, как затвор устаревшей фотокамеры. Но видели ли они? Захватывали ли они хоть какое-то изображение. Рут занялась каталогизацией. У них были старые антибиотики. У них была бутылка с горячей водой. У них был тот порошковый напиток, который пьют, когда падают с гриппом. Растворяешь его в горячей воде и спишь несколько часов. У них была морская соль, оливковое масло, базилик, стиральный порошок и лейкопластыри и огромный пакет маленьких туристических упаковок с салфетками, которые так удобно носить в сумочке. У Джорджа было десять тысяч долларов наличными, спрятанных на случай чрезвычайных ситуаций. Они были богаты. Станет ли что-нибудь из перечисленного спасением от этого, чем бы оно ни было? Давай затащим его внутрь. ДХ возглавил предприятие. Они неловко двинулись по широким деревянным ступеням. Система фильтрации бассейна начала запланированный цикл, который подсказал ему, что наступило десять утра. Бассейн радостно жужжал и булькал. Тело мальчика уложили на диван. «Арчи, милый, ты в порядке? Можешь мне сказать?» Арчи взглянул на них троих. «Не знаю». Клей посмотрел на других взрослых. «Где Роуз?» «Я думаю, что она, вероятно, играет на дороге. Она взяла один из велосипедов. Я знаю, ей было скучно, она просто... она играет». дыха пытался звучать так, словно это был неизбежный факт. «Дади Марчи немного воды. Нельзя допускать обезвоживания». Клей действительно знал, что Роуз любит заниматься делом. Она вечно была с книгой, а в книгах у девочек ее возраста сплошь большие сердца и аппетит на приключения. Они совершали невероятные смелые поступки, сталкивались со своими страхами лицом к лицу, а потом целомудренно держались за руки с мальчиками с красивыми ресницами. Эти книги давали ей ощущение мира как место, где можно победить с помощью отчаянной храбрости. Книги губили всех. Разве не это должна была продемонстрировать его академическая работа? Вода, ну да. Рут уже наполняла второй стакан. Выпей все. Сядь аккуратно. Тело Клея вспомнило позу раннего отцовства. Готовность прыгнуть и поймать падающее тело малыша. «Нам нужно в больницу», — решил Джордж. «Надо ехать прямо сейчас». «Ты не можешь меня бросить?» Рут развернула одеяло, лежавшее на спинке дивана, и накинула на тело мальчика. «Он болен, ты же это видишь. Мы не можем уехать без дочери. Мы поедем вдвоем. Мы с вами. Возьмем Арчи». Нет, ты не можешь, Джордж, ты не можешь уехать. Рут, тебе надо найти Аманду. Вдвоем найдите Роуз. Оставайтесь здесь. Было ли у нее желание это делать? Разве ей не надоело быть сильной, благородной и компетентной, лучшей актрисой второго плана? Разве ей нельзя впасть в истерику и бояться? Джордж, пожалуйста. Он посмотрел в глаза своей жены. Мы вернемся. Мы правда вернемся. Вы никогда не вернетесь. Разве вы не видите, что что-то происходит? Это происходит прямо сейчас. Что бы это ни было, оно происходит с Арчи, оно происходит со всеми нами. Мы не можем уехать!» Рут не плакала и не билась в истерике, оттого ее слова звучали еще более тревожно. Клей не замечал покалывания в коленях и локтях или замечал, но списывал его на страх. «Рут, пожалуйста, нам нужна помощь. Это был его момент. Люди его поколения принимали решения. Они вели войны, они наживали состояние, они действовали уверенно. Мы едем. «Клэй, отведите Арчи к машине, возьмите с собой одеяло. Руд, дай ему с собой бутылку воды. Арчи, ложись на спину на сиденье». «Джордж, я не дам тебе этого сделать. Я не могу позволить тебе это сделать. Не могу». «Это единственное, что мы можем сделать». Это то, что я должен сделать. Джордж держал ключи в руке. Он не произнес этого, потому что знал Рут и знал, что она поймет. Если они не будут человечными в этот момент, они будут ничтожествами. Рут не знала, как перечислить все то, чего она не могла сделать. Она ничего из этого не могла сделать. «Ты вернешься ко мне. Вы вернетесь за нами. Установи таймер». Возьми свой телефон, поставь будильник. Один час. ДХ был уверен, что успеет. Не смей давать обещания, которые не сможешь сдержать. Рут возилась с телефоном. Это займет час. Меньше. Я поеду в больницу. Отвезу их. Развернусь и приеду за тобой, Амандой и Роуз. Вы найдете Роуз, поняла? Я тоже поставлю таймер. Это не сработает. Это не сработает. Сработает. «Выбора нет. Смотри». Он нажал на цифровой дисплей, и секунды начали обратный отсчет. «Я оставлю там Клея и Арчи, а потом вернусь за вами тремя до того, как этот таймер сработает». «Откуда вы знаете, что в больнице...» Клей запнулся. «Клей». Джордж не думал, что это стоит обсуждать. Он знал, что должно произойти. «Собирайтесь, посадите его в машину». «Давай, милый». Клей помог сыну встать на ноги и вспомнил, как его руки когда-то держали за талию малыша. Такого тощего, что он мог обхватить его ладонями, и кончики пальцев касались друг друга. Руд снова накинула одеяло на плечи Арчи. Один час. Она нажала кнопку на телефоне и начали тикать секунды. «Вот сколько у вас есть. Ты обещал». «Не о чем беспокоиться». Джордж схватил ключи. «Тяжелые». Тяжесть ассоциируется с роскошью. Он лгал, он надеялся. Руд не верила в молитвы, поэтому ни о чем не думала.